За два дня до отъезда, после полудня. Когда Элина вошла на территорию отеля, Геннадий Мануков, стоя у душевой кабины, надевал банный халат. Катыкова сразу заметила бывшего мужа, и он её тоже. Но тут же демонстративно отвернулся. Элина решительно направилась к нему. Отступать она не собиралась. «Пожалуйста, мадам». Монуков сделал приглашающий жест рукой и издевательски поклонился. «Душ свободен, а полотенчика пусть вам муженек подаст. У шлюх слуг нет, только мужья придурки рогатые». «Кто бы говорил!» – не удержала Селина. В конце концов, он сам напросился. «Ты это о чем?» – насторожился Геннадий. «Будто ты не знаешь». «О романе моей Люське с твоим татарином?» «Так это когда было?» «Еще до нашей встречи. Она у меня тоже не первая». «Да ты знаешь», — насмешливо сказал Мануков и вынул из кармана халата банку пива. «Похмелиться не желаете, мадам?» — подмигнул он Элине. «Нет, я так рано не пью». «Хватит порядочно прикидываться. Это ты своему татарину лапшу на уши вешай. Я-то знаю, кто ты есть». Мануков указательным пальцем лихо выбил крышечку и с наслаждением отхлебнул из банки. «Эх, хорошо. Ну, чего стоишь? Что тебе от меня надо?» «Комплимент хотела тебе сказать, Геночка». «Что? Пожалела о том, что со мной не осталось?» «Это правильно», — самодовольно заявил Мануков, смакуя пиво. «Сейчас я спесь-то с тебя собью», — мстительно подумала Элина и сладким голосом пропела. «По крайней мере, это благородно. Я, признаюсь, думала о тебе хуже». «Я полагала, Гена, что ты завистлив и неблагодарен, и ошибалась. Ты прекрасный, благородный человек. Сейчас такие люди редкость». Томно улыбнулась она. э да ты ли это, дорогая? Ты о чём так сладко поёшь? А то я тебя, Элька, не знаю. Какое такое благородство?» «Ну как же, Геночка! Ренат все эти годы растил твоего сына, а ты в долгу не остался, растил его дочь». «А ну, а ну, повтори, сука, что ты сказала?» «Тихо, милый, на нас люди смотрят». Элина проворно отскочила. В глазах у нее плясали бесенята. Она была в одном купальнике, лишь сверху накинула алое парео с блесками. Элина воображала себя сейчас валькирией, воинствующей мстительницей. Невольно она вошла в раж. Только что Манукова нанесла ей смертельный удар. Но она отомстила. — А то ты не замечал, что Надя на тебя не похожа. — Сука! — прошипел Мануков. — А если приглядеться, у девочки глубокие карие глаза и нос с горбинкой. Ничего не напоминает? — Откуда? — только и смог сказать Геннадий. — Откуда ты узнала? — А это важно? — сделала генетическую экспертизу. Ехидно протянула Элина. «Результат показать или ты мне на слово поверишь?» «Ты, гадина, решила разбить мою семью. Я понял!» – прохрипел Мануков. «Семья – это когда есть дети, свои дети», – подчеркнула Элина. «И не я это затеяла, заметь. Твоя жена решила вдруг уйти к моему мужу. По той причине, что у них, видите ли, совместный ребенок. И я хочу, чтобы ты принял меры», – жестоко заявила она. «Моими руками решила, значит, жар загрести. Уж я-то знаю, что такое для тебя деньги. Тебя развод не устраивает. Или нет, тебе нужен компромат. Свидетельство того, что муж тебе изменял. Тогда ты его разденешь до нитки. Тебе не привыкать». Они дважды встречались, Ренат и Людмила. «Последний раз сегодня ночью. Не говори, что ты этого не знаешь». «Ну, допустим» усмехнулся Мануков. Так до постели же не дошло. Она тебе врала. Ты что, не понимаешь? 17 лет врала. Все открылось случайно. А если бы не открылось, ты бы так и прожил всю жизнь в неведении и оставил бы все нажитое тобой ребенку человека, которого ненавидишь всеми фибрами своей души. Я же вижу, и ты ей это простишь? «Чего ты от меня добиваешься?» вскипел бывший муж отомсти ей да пошла бы ты к черту учить она меня будет я славлю тебя на всю москву пригрозила или о я уверена у нас есть общие знакомые пущу сплетню тем более это правда достаточно посмотреть на надю да заткнешься ты или нет папа они оба вздрогнули и обернулись к ним почти бежала надя Элина видела, как перекосилось лицо у Манукова. Он, похоже, еле сдерживался. Папа, вот что его взбесило. «Там маме плохо. Здравствуйте!» – Надя кивнула Элине. «Хорошая, вежливая девочка», – подумала котыкова «И как похоже на Рената. Почему я раньше этого не замечала?» «Идем!» – Мануков запахнул халат и зашагал к пляжу. Недопитая банка полетела в урну. «Что теперь будет?» подумала Элина, глядя ему вслед. «По крайней мере, он предупрежден. Если Людмила начнет с ним сейчас откровенничать, она в любом случае опоздала. Генка уже ее ненавидит». «Но что с ней такое?»